Глава 38. Эшли. Кайл любит Валери. На меня обрушилась эта новость немного позднее. Я прокручивала в голове буквально две их встречи при мне, не понимая, как за короткое время можно так увлечься человеком. Или они виделись гораздо чаще. Почему она мне ничего не рассказывала? Они у меня за спиной уже все спланировали. Я не притронулась к полднику, который принесла Люси, а лишь размяла вилкой, идеальной формой сырники. Жалко, да, но пусть создастся впечатление, что я хоть немного поела. Вилка со звоном стукнулась о тарелку и упала на пол, разбросав то, что осталось от сырников. Я с тоской посмотрела на этот беспорядок. Эшли, это не ты. Настоящая королева не позволит так растрачивать продукты и зря растрачивать свои силы на эти глупые эмоции. Неважно, что это — ревность, самолюбие или гнев, я стану великой королевой и имею власть над своими подданными. Лео покинул меня слишком просто и беспрепятственно. Отец не имел права увольнять выла за поступок, не доказанный в суде. Валери за моей спиной начала отношения с моим женихом. Кайл предпочел мою подругу, не воспринимая всерьез, что юридически только я на него претендую. Все поступили самовольно, не принимая в расчет мое мнение. А все перечисленное касается и меня тоже. Люси принесла конверт и обычный белый лист бумаги, который в любом случае для людей этого уровня будет выглядеть роскошно. Я опустила ручку и на секунду поколебалась. Нет. Хватит с меня сомнений. Лео Эдриану. Уважаемый лейтенант, прошу вас немедленно вернуться на свою службу и продолжить выполнять свой долг перед королевой Эллингтон, который превыше всего. Это приказ самой королевы и не подлежит отказу или возражению. В ином случае вас заключат под стражу за непослушание короне. Эшли Эллингтон. Перечитывать не стала. Я поступаю правильно и впредь не позволю дружеских связей. Теперь к отцу. Мы не виделись с последнего нашего разговора. Это было вчера. Но будто прошла вечность. Он в кабинете и, на удивление, не работает. На столе только что открытая бутылка виски. Устало смотрит на пустой стакан и прокручивает его в руке. Я зашла в кабинет, имея более презентабельный вид, чем в прошлый раз. Папа посмотрел на меня и ничего не произнес а устроился поудобнее, ожидая, что я сейчас скажу. «Ты вернешь выла макадома обратно», — властно сказала я. Ни одна мышца на лице у папы не дрогнула. Он уволен и точка за нарушение. Подобное нарушение грозит не только увольнением с работы и рассматривается судом хочешь чтобы стало известно об этом инциденте у меня есть свидетель который подтвердит увиденное хочешь вынести это на публику давай хорошо я развернулась прочь из кабинета ты куда удивленно спросил отец ага значит все-таки нежелательно всем знать об этом пусть суд Решает, верить гвардейцу или своей королеве. «Эшли, я уже второй раз покрываю твой промах. Значит, не следует простому народу знать об этом. Возвращаю Уилла, или я восстановлю для него справедливость». У папы напряглось лицо и сжались губы. Он избегает смотреть мне в глаза. Вот до чего я докатилась. Даже не заметила, что меня так легко вели в заблуждение. Я приподняла подбородок и улыбнулась. Насколько же его сомнения и противоречивость придали мне уверенности. Кстати, папа, твой дорогой гость интересуется этим сейфом. Лично видела. Ты спроси его. Вдруг хочет «Такой же приобрести?» Как и ожидала, он ничего не ответил. Поэтому я покинула кабинет и приказала гвардейцу отвести меня к валере. Увидев меня, медсестры растерялись. Кто-то присел в реверансе, кто-то раскрыл рот от удивления. Возле ресепшена стоит молодой мужчина, в бордовом свитере и коричневой куртке, разговаривает с администратором. «Я к Валери Маклер. В какой она палате?» Обратилась я к девушке. «Время посещения закончилось», — сказал мужчина. «Я разговариваю не с вами», — строго ответила я и вновь обратилась к администратору. «Девушка на правах королевы». «Прошу пропустить меня на пять минут. На правах главного врача и врача мисс Маклер прошу вас прийти в часы приема», властно произнес он и указал на расписание. «В вашем распоряжении страна, но не медицинские мероприятия». Ее врач теперь вспомнила глаза и мужественные черты лица. «Да». Я могла быть вежливее. «Эшли!» — донесся голоса из коридора. Валери стремительно шла ко мне. «Валери, вернись в свою палату!» — приказал он ей. Она остановилась и посмотрела с недоумением, а затем по-доброму сказала. «Андерсон, я на самом деле искала вас». «Точно. К. Андерсон». Было написано на бейджике в тот вечер. «Слушаю. Можем отойти на минуту?» Он задумался, постучав пальцами по столу. Меня поразила Валери. Стоит в своей серой толстовке, которая ей большая, волосы собраны набок, в небрежный хвост, такая искренняя, милая и юная способна произнести слово и мигом расположить к себе даже самых надменных людей, как я раньше не замечала, что ей не место во дворце. Ее душевную красоту никто не замечает и не оценивает по достоинству. Андерсон, как она его назвала, отошел с ней в сторону. Я вижу только его спину и улыбающееся лицо Валери. Мне кажется, весь персонал наблюдает за их разговором. Валери подбежала ко мне, крепко обняла, а он попрощался со всеми, не удостоив внимания меня. Разрешил поговорить пять минут. Подруга сияет. «Ты оказываешь на него сильное влияние». «Так, почему ты пришла? Что-то срочное?» «Кайл сделал мне предложение». «Что?» – ошеломленно произнесла Валери, но быстро поменяла на просто удивленное лицо. «В смысле? Как сделал?» «Я думала, то письмо само по себе уже предложение и ждут только твоего ответа. За эти пару дней...» Многое изменилось. Мы проводим вместе гораздо больше времени. Я поняла, что этот союз не принесет никакой угрозы, и тем более у нас взаимная симпатия. Так зачем тянуть из-за своих амбиций? Теперь это лучше не только для всех, но и для меня. Я, наконец, подняла глаза на Валере и поняла, насколько сама себе противна. Надеюсь, простит, когда все поймет. Она меня обняла, приговаривая, как рада, но я чувствую, что этот порыв для того, чтобы скрыть свои истинные эмоции. Валери отстранилась и посмотрела на меня с блестящими от слез глазами, но при этом улыбалась. «Даже я верю, что это от радости. Главное, что ты сама этого хочешь», — сказала она мягко, «и что удивительно для меня, искренне. Ты первая, с кем я поделилась этой новостью. Завтра будет знать вся страна». По-другому быть не могло, — заулыбалась она и посмотрела в сторону коридора, откуда пришла. «Ты вообще как здесь?» — перевела тему я, чтобы скорее отпустить Валере переживать об этой новости. «Нормально», — пожала она плечами, — «выпишут скоро». «Ясно». Я взяла ее за руку. «Выздоравливай и жду тебя на своей свадьбе». «Ты что? Такое событие, как пропустить?» — весело произнесла она. По глазам поняла, что она не придет, как я и планировала, на этом все. Надеюсь, в этот раз она наконец примет приглашение учиться в Лареме. Я вышла из больницы, ничего не почувствовав. Теперь мои эмоции под контролем. Допростят да меня все и поймут, что я Всё делаю ради их блага.